Она обнаружила посылку от Митча и голодную кошку у порога. Накормив страждущее животное, она приготовила кофе и вскрыла посылку. Там, упакованный в бумагу, лежал шарф, как раз на ее вкус. Невероятная интуиция Митча и на этот раз не подвела. записке было только «Это твой цвет, я люблю тебя, Митч». Она хотела тут же схватить телефон и позвонить ему. Но вдруг мысль услышать его голос показалась ей опасной. он обязательно спросит как она себя чувствует она ответит что все в порядке он усомнится хорошо но все таки тогда она скажет я пустая они вытащили из меня половину внутренности черт бы тебя побрал и у меня уже никогда не будет ребенка ни от тебя ни от другого от одной только мысли о разговоре с ним ее начинали душить слезы И в порыве необъяснимого гнева она затолкалашафшая естящую бумагу и сунула его В самый глубокий ящик комода. да черт бы с ним не сейчас надо было делать такие вещи раньше когда она так нуждалась в нем он все твердил лишь о своем отцовстве и как ее опухоли мешают всему этому вечер был ясный холодная кожа неба растянулась от края до края. Ей не хотелось задергивать шторы в передней потому что сгущающаяся синева была слишком прекрасна так она сидела у окна И смотрела на сумерки. Лишь когда угас последний штрих, она задернула потемневшее полотно. У нее не было аппетита. Тем не менее, она заставила себя немного поесть и с тарелкой села к телевизору. Еда все не кончалась. Она убрала поднос и задремала, слыша телевизор лишь урывками. Она уже прочла обо всем, что ей было нужно утром. Заголовки не изменились. Впрочем, одно сообщение привлекло ее внимание. Интервью с их сексменом-одиночкой. Майкл мейбери которого подобрали после недельного дрейфа в Тихом океане. Интервью передавали из Австралии, и качество передачи было плохим. Бородатое и сожженное солнцем лицо Мэйбюри, то и дело пропадало. Изображение почти отсутствовало. Его рассказ о неудавшемся плавании воспринимался только со слуха, в том числе и о событии, которые, кажется, глубоко потрясло его. Он попал в штиль. И поскольку его судно не имело мотора, Вынужден был ждать ветра. Но его все не было и не было. Прошла уже неделя, а он не сдвинулся ни на километр. Океан был безразличен к его судьбе. Ни птица, ни проходящее судно не нарушало безмолвия С каждым часом он все сильнее чувствовал клаустрофобию. И на восьмой день его охватила паника. Обвязав себя тросом, он отплыл от яхты, чтобы вырваться из тесного пространства палубы. Но отплыв от яхты, И, наслаждаясь теплым спокойствием воды, он не захотел возвращаться. «А что, если развязать узел?» — подумал он. «И уплыть совсем?» «Почему у вас возникла такая странная мысль?» — спросил репортер. мы и нахмурился. Он достиг кульминации в своем рассказе. Но явно не желал продолжать. Репортер повторил вопрос. Наконец, запинаясь, он начал говорить. «Я оглянулся на яхту, и увидел, что кто-то стоит на палубе. Репортер не поверил своим ушам и переспросил. «Кто-то стоит на палубе?» «Да, как-то так», — сказал мейбери «Там кто-то был. Я видел фигуру совершенно отчетливо. И она двигалась на палубе. Вы разглядели? И кто же это был? Безбилетный пассажир?» — последовал вопрос. Мэйбери помрачнел, догадываясь, что его рассказ будет воспринять с недоверием. «Так... Э, так кто же это был?» — не унимался репортер. «Я не знаю», — ответил Мэйбери. «Наверное, это была смерть». «Но вы ведь в конце концов вернулись на яхту?» «Конечно». «И что же, никаких следов?» Мэйбери посмотрел на репортера. У его взгляда было презрение. «Но ведь я пережил это, не так ли?» Репортер пробормотал, что ему не вполне понятно. «Я не тонул», — сказал Мэйбери. Я мог бы умереть, если бы захотел. Отвязал бы трос и утонул. Но ведь вы это не сделали. А на следующий день?» А на следующий день поднялся ветер. «Да, это необычная история», — сказал репортер, довольный, что самая душещипательная часть интервью позади. «Вы, должно быть, уже предвкушаете встречу со всей семьей?» «Как раз под Рождество». Эллен не стала слушать заключительный обмен остротами. Мысленно она была привязана тонким тросом к своей комнате. Ее пальцы перебирали узел. — А если смерть может найти лодку в пустыне Тихого океана, то почему не может найти ее и сидеть рядом с ней, когда она спит? Подстерегать ее, когда она предается своему горю. Она встала и выключила телевизор. Квартира мгновенно погрузилась в безмолвие. Срывающимся голосом она крикнула в тишину. Но никто не ответил. Слушиваясь, она ощутила соленый вкус во рту. — Океан! Выйдя из клиники, она получила сразу несколько приглашений отдохнуть и оправиться после болезни. Отец предлагал ей поехать в Абердин. Сестра Рэйчел звала на несколько недель в Букингемшир. Наконец был жалостливый звонок от Митча. Приглашал провести отпуск вместе. Она отказала им всем, сказав, что ей, мол, нужно как можно скорее восстановить привычный ритм жизни. Вернуться к работе, коллегам, друзьям. На самом деле причины были глубже. Она боялась их сострадания, боялась, что слишком к ним привяжется и станет во всем полагаться на них. Природная склонность к независимости, которая в свое время привела ее в этот неприветливый город, вылилась в осмысленный вызов всеподавляющему инстинкту самосохранения. Она знала, что если уступит нежности их призывов, то наверняка пустит корни в отеческую землю и ничего не увидит еще целый год. и кто знает? какие события могут пройти мимо нее. Достаточно оправившись, она вернулась к работе, рассчитывая, что это поможет ей восстановить нормальную жизнь. Но какие-то ее навыки были утеряны. Каждые несколько дней что-нибудь до да происходило. Она могла прослушать какую-нибудь реплику или поймать на себе взгляд, которого не ожидала. И это заставило ее понять, что к ней относятся с какой-то настороженной предусмотрительностью. Ей хотелось плюнуть в лицо своим подозрением. Сказать, что она и ее матка вовсе не одно и то же, и что удаление последней не так уж и трагично. На сегодня по дороге в офис она не была уверена, что они так уж ошибаются. Элэйн казалось, что она не спала уже неделю, хотя в действительности она спала долго и глубоко каждую ночь. Из-за огромной усталости ее глаза слипались и все в этот день виделось ей как-то отдаленно. Словно она отплывает все дальше и дальше от своего рабочего стола, от своих ощущений, от своих мыслей. Дважды в то утро она обнаруживала, что говорит сама с собой, а потом удивлялась, кто же это говорил. Это, конечно, была не она. Она слишком внимательно слушала. А потом, после обеда, все пошло как нельзя хуже. Ее вызвали в офис управляющего и предложили сесть. «Ну, как дела, Элайн?» — спросил мистер Чаймс. — Все в порядке? — ответила она. — Тут небольшое дело. — И что за дело? Чаймс, казалось бы, был в затруднении. Э, — Ваше поведение, — наконец сказал он. — Ради бога, Элэн, не подумайте, что я вмешиваюсь в чужие дела. Просто вам, видимо, нужно еще время, чтобы окончательно восстановить свои силы. — Но я в полном порядке. — Но ваше рыдание? — Что? то, как вы сегодня целый день плачете. Это беспокоит нас. — Я плачу? — удивилась она. — Я не плачу. Управляющий был озадачен. — Но вы плачете уже целый день. — Да вы и сейчас плачете. Элайн судорожно поднесла руку к щеке. — Да, так и есть. Она действительно плакала. Ее щеки были мокрыми. Она встала, потрясенная собственным поведением. — я Я не знала... — проговорила она. Хотя слова звучали нелепо, они были правдой. Она действительно не знала. Только сейчас, поставленные перед фактом, она ощутила соленый вкус в горле. И с этим вкусом пришло воспоминание, что все это началось прошлым вечером, перед телевизором. — Так почему бы вам не отдохнуть, Денек? — Да, конечно. — Отдохните недельку, если хотите, — сказал Чаймс. — Вы полноправный член нашего коллектива, Элайн. В этом нет никаких сомнений. И мы не хотим, чтобы вы как-то пострадали. Последняя фраза больно ударила ее. Неужели они думают, что она склонна к самоубийству? Не потому ли они с ней так заботливы? Бог свидетель, это были всего лишь слезы, которым она была настолько безразлична, что даже не замечала их. — Я пойду домой, — сказала она. — Спасибо за вашу... за... за ваше участие. Управляющий посмотрел на нее сочувственно. — Должно быть, вам пришлось многое пережить, — сказал он. — Мы все это понимаем, понимаем очень хорошо. Если у вас возникнет потребность поговорить об этом, то в любое, в любое время. — И хотелось поговорить. Но она поблагодарила его еще раз и вышла. Перед зеркалом в уборной она поняла, что в самом деле ужасно выглядит. Кожа горела, глаза опухли. Она сделала, что могла, чтобы скрыть следы этого недомогания. Надела пальто и пошла домой. Но добравшись до подземки, она осознала, что возвращение в пустую квартиру — не очень правильный шаг. Она снова будет терзаться своими мыслями, снова будет спать. Она и так очень много спала эти дни, и совершенно без сновидений. Но так и не обретет душевного равновесия. колокол с Разливая звон чистому и ясному дню, напомнил ей о дыме, сквере и мистере Каванге. Она решила, что это как раз подходящее место, чтобы прогуляться и развеяться. Наслаждаться солнцем, думать. Не исключено, что она встретит там своего ухажера.